Глава восьмая Карана мертва Лицо Гаррета Суливана приобрело нездоровый синевато-белый оттенок, когда он с трудом добрался до ближайшего стула и почти свалился на него. Она принимала ванну. Я сам говорил с трудом. Кто-то вошел туда и выстрелил ей в затылок с близкого расстояния, из крупнокалиберного ружья. Ее мозг был разбрызган по всей стене. «Бедная Каран! пробормотал он. «Но почему? Я хочу сказать, кто мог пожелать...» «Ее напарник», — заявил я. «Тот, кто забрал все эти магнитные ленты, а затем убедил ее написать шантажирующие письма. Когда я разговаривал с вами раньше, я считал, что записки писала сама Каран, о чем я вам и сказал, но я умолчал о том, что с самого начала предполагал, что у нее был партнер». Я говорил то же самое еще кое-кому. Это был своего рода тест, Суливан. Один из троих должен был быть ее партнером по шантажу. Он-то и успел добраться до Карен прежде меня. Признаться у меня и в мыслях не было, что он ее убьет. Вы думаете, что ее партнером был я? Он тоскливо посмотрел на меня. Думаете, что я ее убил? Лучше скажите мне, док, где вы были после того, как я позвонил вам? Вкратчиво спросил я. «Здесь?» Он заморгал. «Нет, у меня нет алиби, я был тут один. После вас ко мне никто не заходил и не звонил». «Это делает вас очевидным подозреваемым», — бросил я. «У меня имеется свидетель, который слышал все, что я вам сообщил по телефону. К тому же вы были на той охоте с Рейнером, когда его убили точно таким же образом, каким сегодня была убита его жена». «Я могу поклясться, что смерть Германа была несчастным случаем», — заговорил Суливан хриплым голосом. «И я клянусь, что не убивал Карен. Я не выходил вечером из квартиры, Холман, и это чистая правда». карн сказала мне, что в офис никто не входил после того, как она вернулась в похорон, и решила навести там порядок, — заговорил я. Сказала, что имелось всего две связки ключей, одна хранилась в доме вторую вы ей вернули вместе с остальными личными вещами ее убитого мужа. — Все верно, — согласился он, медленно кивая. — Но... Так что ничто не могло помешать вам сначала воспользоваться ключами, войти в его офис и забрать ленты, а потом уж вернуть ключи Карен. — Я этого не делал! суливан выпрямился, глаза его широко раскрылись. — Это же безумие, Холман! «Чего ради я стал бы воровать? Но какой мотив мог быть у меня для того, чтобы шантажировать этих людей?» «Я не знаю», — хмыкнул я. «Именно это мешает мне незамедлительно вызвать полицию и сдать ей вас. Но, возможно, я все же поступлю именно таким образом, Суливан, если не смогу добиться от вас какой-то правды». «Правды?» Он облизал пересушенные губы. «О чем?» «Доктор Секс. Герман Рейнер». — сказал я. — Вчера вечером я прослушал кусочек такой ленты, где клиентка рассказывала ему про оргию во время уикенда, в которой участвовало пять человек, включая ее саму. Рейнер все время требовал уточнений, заявил, что нужно назвать имена конкретных людей, мол, это ей почему-то поможет, если вы специалист по психоанализу. — Нет, — глухим голосом сказал Суливан. «Такие сведения не могут помочь ни при каком анализе. Вас это интересовало, не так ли?» «Если это правда...» «Разумеется, это правда!» Он обтюрпут пот тыльной стороной ладони. «Послушайте, Холман, то, что Карен рассказывала про него, было правдой. Герман Рейнер был человеком, болезненное любопытство которого удовлетворялось, если не созерцанием, то хотя бы описанием эротических сцен. Но к тому времени, когда это выяснил, У меня уже появился комплекс вины, потому что я переспал с его женой. Это случилось один, единственный раз, — быстро добавил он. Я приехал к ним повидаться с ним, но его не оказалось дома. Карен приготовила мне выпивку, стала изливать душу о своих горестях и болезнях, и не успел я помниться, как оказался у нее в постели. Он попытался победно улыбнуться, но у него не получилось, потому что думал он совсем о другом. — Короче говоря, она меня соблазнила, — добавил он с горестным вздохом. — Таким образом, у вас был этот комплекс вины к тому времени, когда вы обнаружили, что Рейнер был любителем эротических сцен, — сказал я. — А как вы это выяснили? — Как? Однажды, когда я был у него в кабинете, — смущенно заговорил Сулливан, — и на щеках у него выступили красные пятна. — Он сказал мне что у него есть нечто крайне занимательное, и он хотел бы, чтобы я это послушал. Потом он поставил одну из лент. Полагаю, мне следовало бы его остановить, но... Но в каждом из нас имеется что-то от любителей ротики, в том числе и вас, — пришел я ему на выручку. — Ну, нечто в этом роде, — согласился он. — Я вам солгал. Конечно же, он никогда не консультировался со мной, но я подумал, что должен каким-то образом... «Объяснить вам, откуда мне известно содержимое этих записей?» «Он все дал вам послушать?» «Не знаю». Он пожал плечами. «Полагаю, к тому времени он уже отобрал несколько самых э, смачных с записями и исповедей четырех своих клиентов». Я почувствовал, что у меня отвисла челюсть. «Четырех?» «Ну да, четырех. Барбары Дуны, Сюзанны Фабер, Харве Маун торфа И Эдгара Ларсена? Маунт Маунторфа тоже. А что было на его ленте? Всякая грязь, как у них всех! Помурсился Суливан. Лично я считаю, что Рейнер редактировал свои трофей, выбирал наиболее сенсационные кусочки из исповедей каждого. В таком случае расскажите-ка мне про скаберзные признания Харвея Маунторфа. Ну, описание времени, проводимого им Сюзанны Фабер. Когда он был женат на Барбаридун, у него было какое-то оправдание. Его жена была холодной, и, как он сильно подозревал, имела лесбийскую связь со своей секретаршей. Он ничего не сообщил о его собственных взаимоотношениях с этой особой. Суливан нахмурился и задумался на несколько минут. Э -э, — Что-то не припоминаю. Хотя обождите минуточку. Он что-то сказал о том, что уже после развода сообразил какую совершил колоссальную ошибку, что единственная женщина, которую он по-настоящему любил, была Барбара Дун. Но он не надеется уговорить ее вернуться к нему, поскольку ее секретарша находится при ней постоянно. Что-нибудь еще? Он твердо покачал головой. Нет, я в этом уверен. Большая часть его ленты посвящена описанию его свиданий с Сюзанной Фабер, оргий по субботам и воскресеньям в ее доме, ну и тому подобным вещам. «Ладно», — сказал я ему, — «вы больше ничего не забыли мне рассказать про Рейнера?» «Нет, это все...» На лбу у него опять выступили капельки пота, и руки сильно дрожали, когда он их обтирал. «Э, «Что теперь будет, Холман?» «Убийство Карен Рейнер на моей совести», — сказал я. «Я, можно сказать, подставил ее под удар, не вызвал полицию, потому что теперь ей уже ничем не помочь». Окупы только помешают мне отыскать ее убийцу. Если вы не против выслушать меня, Холман. Суливан неуверенно посмотрел на меня. На его лбу снова появились бусинки пота. «Мне кажется, что вы не правы. Полицию надо поставить в известность, и немедленно. Вы во всем вините себя, а, возможно, вы ни при чем. Я уже сказал вам, что подставил ее под удар, а то, что я не предвидел, что ее партнер поднимет на нее руку... Не умоляет моей вины. И кроме того, вы не представляете, что я пережил, обнаружив ее. Это надо было видеть самому. Она лежала в ванне с разможженной головой. Тело у нее окаменело. Оно было холоднее воды, в которой она находилась. И когда я... — Постойте! — неожиданно выкрикнул он. — Что такое? К нему вернулась профессиональная уверенность. Он почувствовал себя снова врачом. В этом не было никакого сомнения. Вы настолько упиваетесь собственными чувствами и переживаниями в связи с этой сценой, Холман, что игнорируете факты. Теперь он говорил деловито спокойным тоном. «В котором часу вы мне звонили? Около половины десятого?» «Примерно, но какое...» а «В котором часу вы обнаружили тело, Карен?» «Приблизительно в полночь, и оно было холодным, как лед, говорите вы». «Вам показалось, что даже холоднее воды, в которой она лежала?» «Точно, но...» «Я имею все основания уверять, что Карен никогда не принимала холодных ванн!» Заговорил он вкрадчивым голосом. «Температура тела начинает снижаться сразу же после смерти, но если опустить тело в горячую воду, процесс замедляется. Однако, по вашему мнению, убийцу вынудило действовать ваше сообщение о том, что будто бы вы имеете сведения о том, что автором записок шантажирующего содержания является Карен. Мне вы об этом заявили в четверть десятого, а когда остальным двоим? — Одному тогда же, потому что он присутствовал при моем телефонном разговоре с вами, — медленно произнес я. третьим чуть позже. — В таком случае, если один из этой троицы убил ее, это не могло быть сделано задолго до десяти. Продолжил он уже совершенно спокойно. А тело Карен... Не могло стать на ощупь холодным, как лед, всего за пару часов, не так ли? Я даже сомневаюсь, что за два часа смогла бы полностью остыть вода в ванне. — Вы имеете в виду, что Карен была мертва еще до того, как я позвонил вам из квартиры Ларсена? — пробормотал я. — Я получил свой врачебный диплом задолго до того, как стал специализироваться на психиатрии, — сообщил он бодрым голосом. — Даю вам слово, Холман, что раз тело было холодным, как лед... — Значит, Каран умерла не за два часа до этого, а гораздо раньше. — Спасибо, — сказал я ему без особой радости. — Вы сняли меня с крючка. — Надеюсь, что и себя тоже. Его бледное лицо довольно скоро стало приобретать естественную окраску. — А теперь не считаете ли вы, что лучше вызвать полицию? — Пожалуй, но с этим можно подождать еще пару минут. Если Карен не была убита из-за моей неосмотрительности, то почему же ее убили? Разве не дело полиции в этом разобраться? Либо ее партнер перестал ей доверять, опасаясь, что она все разболтает, либо... Либо... поторопил меня Суливан через пяток секунд. Либо у нее вообще не было никакого партнера, неожиданно сообразил я. Возможно, и было известно что-то такое, что могло установить личность шантажиста. Так почему же она вам об этом не сказала раньше? Голос у него звучал слегка раздраженно, как будто он утомился от рассуждений со мной. Может быть, она сама не представляла, что знает шантажиста, но зато этот человек опасался, что она сообразит. «Я считаю, что вам нужно вызвать полицию, затем лечь постели и проспать часов 10 подряд. Вы не сможете логически рассуждать, пока не остынете в эмоциональном плане, Холман. Можете мне поверить». «Возможно, вы и правы». Неохотно согласился я. «Я хочу, чтобы и вы, и полиция имели ясные головы, из чисто эгоистических соображений. Я до сих пор убежден, что Рейнер погиб случайно. Это был самый настоящий несчастный случай. Но теперь, когда Карен убили аналогичным образом, из такого же оружия, уже кажется, что и то был не несчастный случай. И я становлюсь подозреваемым номер один в обоих убийствах». Я вернулся в дом на Белл-Эйр, чтобы вызвать полицию. Ничего не менялось от того, что они не знали о том, что труп я обнаружил еще за час до этого. Но зато я, умолчав об этом, избежал необходимости отвечать на массу каверзных вопросов. Мне казалось, что и без того их будет достаточно. В тот день Билли Карлин, мой приятель, дежурил. Возможно, это несколько упростит дело, возможно и нет. Как только он пообещал мне прибыть через 20 минут, я положил трубку и стал бесцельно бродить по дому. Ванна притягивала меня как магнит, и хотя не хотелось вновь увидеть тело Карна, я все же решил туда заглянуть, чтобы убедиться, что оно по-прежнему там, и что мне все это не пригрезилось. Разумеется, оно было на месте, ничего не изменилось с того момента, когда я его увидел впервые, Ее голова по-прежнему покоилась на краю ванны, безжизненные глаза были широко раскрыты, и мне так и казалось, будто она ждет, чтобы кто-то ответил на ее вопрос. И тут я заметил кое-что, что я упустил из виду в прошлый раз, когда впервые взглянул на тело. Внутренняя поверхность ее бедра была усеяна множеством следов отожогов, как будто кто-то снова и снова прижимал к ее телу горящий конец сигареты я все еще разглядывал эти зловещие следы ясно говорящие о произведенной пытке, когда услышал как официальные колеса зашуршали по гравию подъездной дорожки перед домом объяснение с биллом карлином продолжалось два часа я сообщил ему все что мне было известно за исключением содержания магнитных лент использованных для шантажа барбара дун оставалась моей клиенткой я посчитал себя обязанным молчать. Про все эти сенсационные подробности как можно дольше. Карлин, который был гораздо больше лейтенантом, чем просто Биллом, в конце концов отпустил меня с миром, напутствовав обычными словами о том, что теперь это уже забота криминальной полиции, так что мне следует держаться подальше. Домой я вернулся лишь к четырем часам, последовал совету доктора и сразу же лег спать. Я проспал без задних ног, целых шесть часов. Спал бы, наверное, и дольше, но меня разбудил телефон. «Рик, это Барбарадун!» Голос ее звучал напряженно. «Мне необходимо вас видеть, немедленно!» «Вас навестила полиция?» «Да, я знаю про то, что миссис Рейнер убита!» Нетерпеливо пробормотала она. «Но дело не в этом, кое-что другое!» «Что именно?» «Я не могу говорить об этом по телефону!» «Пожалуйста, приезжайте сюда как можно скорее! Дело срочное!» И она повесила трубку. Я приехал приблизительно через час. Дверь мне отворил Ларсен. Мне показалось, что он насунулся и позеленел. Он проводил меня в гостиную, как будто я был гробовщиком, явившимся с целью лицезреть дорогую ему усопшую. Барбара Дун бросила на меня яростный взгляд. Ее фиалковые глаза можно было охарактеризовать любым эпитетом, за исключением ласковые. Она снова облачилась в черной брюки и свитер, будто собиралась заняться прокладкой новых дорог. По выражению ее лица, я мог предположить, до чего ей не терпелось прогуляться туда-сюда, по физиономии Холмана, в туфельках, на каблуках, гвоздиках. «Черт побери, для чего я вас наняла?» Это было сказано мне вместо приветствия. Теперь уже вмешалась полиция, убитого Рейнера. И что вы предприняли, чтобы этому помешать? Полиция не знает, что записано на ленте, — сказал я. Единственное, что им известно, так это то, что ее использовали, чтобы вас шантажировать. Это просто восхитительно, не так ли? Ее тощее тело задрожало от ярости. Они пока еще не знают, что записано на ленте. Но зато это известно человеку, использующему ее для шантажа и он будет и дальше заниматься этим, пока вы с идиотской ухмылкой на лице изнываете от безделья. — Что еще случилось? — осторожно спросил я. — Покажите ему, Эдгар! Она повернулась ко мне спиной и принялась расхаживать взад и вперед по комнате широкими энергичными шагами. — Вот! — сдержанно пояснил Ларсен, подавая мне листок бумаги. — Было доставлено посыльным. Сегодня утром. Я прочитал... Вы достаточно долго покрываете грязью экран. До следующей недели объявите о своем уходе со сцены, иначе публикации на первой странице всех газет потребуют этого без вашего участия. Я вернул записку Ларсену. «Полиция это видела?» — спросил я. Барбара Дун моментально остановилась и повернулась ко мне. Ее лицо превратилось в неподвижную маску. «Не будьте болваном!» Вы воображаете, мне хочется, чтобы они это видели и начали задавать разные неделикатные вопросы. Плохо уже то, что мне пришлось показать им первую записку. — Пожалуй, нет, — вежливо пробормотал я. Ну — Ну? Надо было видеть ее убийственный взгляд. — Ну, и что вы намерены предпринять в этом отношении, великий специалист? — Что-нибудь сделаю. — И поторопитесь, — процедила она сквозь стиснутые зубы. — Или же это будет последний ваш выход? Это я могу вам обещать с определенностью.